Когда стресс действительно таит опасность. Миллионы лет эволюции, казалось бы, подготовили нас к всевозможным стрессовым ситуациям. И мы к ним худо-бедно, но как-то попривыкли. Поэтому в большинстве случаев, даже при серьёзном стрессе нам всё же удаётся сохранять психологическое и физиологическое равновесие. Но только при двух условиях: если этот стресс непродолжительный и не безысходный. По-настоящему серьезные последствия настигают даже при слабом, но затяжном и, главное, неконтролируемом стрессе. Когда вы никак не можете повлиять на развитие событий, например, неожиданная серьезная болезнь или смерть близкого человека, тут уж стресс не покидает ни днем, ни ночью. Что при этом происходит? При преобладании симпатической реакции на стресс, как вы помните, Выделяется адреналин. Но так как длительный утомительный бой уже проигран, а может и не начинался, и войска Заря простояли в полной боевой готовности целую ночь, после этого на человека наваливается чувство усталости, утомлённости и безразличие, сменяемое паникой и истерикой. Возможно, даже панические атаки. Появляется внезапное огромное желание поесть или наоборот, полное отвращение к еде. То же самое происходит и с огнём. Это уже срабатывает защита кортизола. Если изначально организм выбирает парасимпатическую реакцию на стресс, то человек ещё быстрее становится усталым, разбитым и апатичным. В обоих случаях этому есть простое объяснение. Нарушается тонкий баланс между парасимпатической и симпатической отделами нервной системы, расположенной в спинном мозге. В результате чего, к тому же, расстраивается работа и иммунной, и сердечно-сосудистой, и опорно-двигательной, и желудочно-кишечной, и других подвластных иммунной систем организма. Поэтому в периоды нервного напряжения у многих непроизвольно начинают дрожать ноги, появляется неукротимый понос, рвота, возникают подъемы температуры, инфаркты, инсульты, язвы и тому подобное. В случае, если стресс продолжается, ситуация ещё больше ухудшается. Это уже становится опасно для жизни в связи с истощением гормонов коры надпочечников, и человека необходимо срочно выводить из этой ситуации, госпитализировать. Вообще, надо сказать, что сама возможность контролировать стресс всегда оценивалась практикующими психологами как весьма спорная. Вы помните, что вегетативная нервная система Управляющие гормонами стресса не под власть на влиянию головного мозга и, следовательно, разума. Поэтому напрямую одной только силой мысли мы изменить ситуацию здесь никак не можем. Это из цикла. Все понимаю. Сделать с собой ничего не могу. И сколько не стараются даже специально обученные психологи без помощи серьезных препаратов, основанных на блокировании выделения или Напротив, выделение определённых гормонов и нейромедиаторов вывести человека из этого состояния практически невозможно. Впервые различия в последствиях контролируемого и неконтролируемого стресса были выявлены с помощью довольно жёстких экспериментов над животными, проводимых в 1999 году японским учёным Масатоши Танака. Он доводил крыс до крайних степеней стресса постоянными ударами электрического тока. Бедные животные не могли избежать экзерцирсы, но при этом первая группа подопытных вообще не могла повлиять на ситуацию. А другим крысам во время экспериментов в клетке давали деревянную палочку. Вся поблажка заключалась лишь в том, что они могли грызть дерево во время ударов током. При проведении исследований ученый измерял степень поражения в связи с тайболочкой желудка животных. Оказалось, что крысы, у которых была спасительная палочка, пострадали от стресса намного меньше. Эксперимент показал, что для минимизации вреда стресса, который наносят нам затяжные или тяжелые внешние воздействия, надо грызть палочку. Другими словами, нужно находить отвлекающие пути. В реальной жизни для преодоления подобной проблемы и выхода из стресса требуется время, но шрамы остаются на всю жизнь. И всем нужна такая палочка. Если просто сидеть и ждать, можно сойти с ума от психологического перенапряжения, заработать язву или умереть от депрессии. Спасительный выход совершать какие-то действия, любые энергичные действия. Вы можете пойти в спортзал или оторваться на металле, Или затейте какой-нибудь мегапроект по смене мебели или даже квартиры и загадайте, что после его реализации всё в вашей жизни наладится. Поставьте себе серьёзную цель и отвлеките, перенаправьте часть внимания на неё. Одним словом, грызите каждый свою палочку. Кстати, еще не так давно, в период сталинских репрессий, общий неконтролируемый стресс населения был частью политической системы, преследуя миллионы людей. И никакой алгоритм действий не мог гарантировать, что в одну из ночей именно за вами, за вашими близкими не приедут на черном воронке и не постучат ночью в вашу дверь. Вот тогда люди реально находились в постоянном стрессе. А возможности создать даже видимость контроля ситуации практически не было. В любом случае помните, что только краткосрочный положительный стресс пойдёт вам на пользу. Длительный стресс способствует ожирению и росту страшных заболеваний.